Студия Сам Издат представляет. Кирилл Шарапов. Падающего толкни. Мир перевернулся. Мы сами перевернули его. Что в вашем понимании остров? Первая ассоциация, рождаемая этим словом клочок земли в океане. Маленький или средний, омываемый волна, затерянный посреди океана. А плод это тоже остров. Маленький клочок безопасности посреди моря анархии, которая закрестнула и смыло, словно цунами, этот безумный мир. Любимое занятие людей – это секс. Вторым пунктом можно смело ставить уничтожение себе подобных. Только если сексом занимается каждый по достижении определенного возраста, то лишить жизни. Другое разумное существо дано лишь небольшому проценту населения нашей земли. Но после 2010-го все изменилось. Вся дикость, копившаяся в звере наделенным разумом, выплеснулась наружу. Окончательно рухнули моральные устои, люди сломались. Но перед тем, как вступил в правозакон человек человеку волк природа нанесла свой удар. Никто не знает, с чего все началось, но в один прекрасный день по всему земному шару прокатилась волна необъяснимых смертей. В больнице были доставлены миллионы людей. У всех был один и тот же симптом – режущая боль в животе, а затем через сутки наступало разрушение внутренних органов, в основном в гортани кишок, печени, все, что отвечает за взаимодействие с жидкостью, поступающей в организм. Первые вскрытия показали, что почти все пациенты выпили не воду, а кислоту. Довольно слабую, чтобы убить мгновенно, но довольно сильную, чтобы убить вообще. Ученые сбились с ног, беря анализы различных вод, но все они от мирового океана и до обычного лесного родника были отравлены. Исключение составляла вода, уже разлитая в пластиковые бутылки и другую тару и не имевшая контакта с землей. Влага, несущая жизнь, стала нести неизбежную смерть. А потом, спустя месяц, когда все-таки удалось придумать систему очистки, начались ядовитые дожди. Круговорот воды в природе отравил все, что мог. Правда, оказалось, что смертельна вода только для людей. Животные свободно продолжали ее пить. Человечество боролось еще несколько лет, а потом погрузилось в хаос. Темные века можно было считать расцветом цивилизации. Так появились оплоты. Небольшие поселения, вокруг важных объектов, защищаемые солдатами, а за крепкими бетонными стенами укрылись обычные люди – для которых слова «мораль» и «закон» — не пустой звук. Они прожили недолго, всего по нескольку лет. Их один за другим захлёстывали волны хаоса, обращая в пепел. Пока не остался только один. И я, Кир Данилов по прозвищу Скиф, его капитан, его закон.